Глава десятая «Как протекает семейная жизнь», — заголосил с порога Алексей, не успев даже дверь за собой закрыть. «Хорош орать, ты не на базаре», — скривился Сергей. Совершенно не хотелось афишировать свое фиктивное окольцовывание. Уж сотрудникам фирмы точно незачем знать об этом. Не придется объяснять причины скорого развода. А на то, что случится это в ближайшем будущем, Сергей очень надеялся. «Что-то ты не выглядишь счастливым молодоженом», — хохотнул Алексей. «Я таким и не являюсь, если ты забыл». Конечно же, Леха был в курсе почти всего. Разве что в подробности его Сергей посвящать не стал. Но о том, что брак их с Катей фиктивный, друг знал. Ты, главное, не торопись разводиться, пока не извлечешь из брака всю выгоду до последней капли. Да особо выгоды и не будет. Какая уж тут выгода? Сплошная морока. Вспомнился вчерашний вечер, когда вернулись с Катей домой. Сначала она поднялась в свою комнату, сославшись на усталость и головную боль. Сидела там до самого вечера, он даже умудрился забыть о ней. А когда вспомнил, обнаружил, что его жены, оказывается, нет дома когда она ушла и куда, главное, Сергей понятия не имел. И неожиданно разозлился, что его Катя не предупредила. Пропадала молодая жена до самой ночи. Сергей уже хотел отправляться на ее поиски, сам не знаю куда, как она преспокойненько заявилась с туфлями в руке и босая, довольная и растрепанная. Ее довольный вид и разозлил сильнее всего. Он тут успел известись, «А она? Ты где была?» «Тьфу ты! Напугал!» — подпрыгнула Катя. Сергей сидел на веранде и поздно понял, что в темноте она его не разглядела. «Ты на часы смотрела?» «А зачем?» — легко отозвалась она, опускаясь в соседнее кресло. «Я же не маленькая!» «Почему ушла, не предупредив?» Злость все нарастала и подпитывал ее легкомысленный тон, каким отвечала на вопросы Катя. Сергей понимал, что не имеет права устраивать ей допрос. Но все же, раз уж она на какое-то время поселилась в его доме и вторглась в его жизнь, то хотя бы уважение должна проявлять. «Не хотела тебя беспокоить». «И потому шлялась до ночи», — усмехнулся он. «Слушай, я гуляла в округе, потом спустилась к озеру. Все же хорошо, не делай из меня преступницу». «Катя», — чуть поддался к ней Сергей. Пока ты моя жена, большая просьба вести себя соответствующе. Если хочешь куда-то сходить, ставь меня в известность. Когда уходишь, не задерживайся до того времени, когда шляться одной по улице становится опасно. Это деревня, и народ тут живет всякий. Полно пьющих мужиков, как и в любой другой деревне. Кроме того, я не совсем вписываюсь в общую массу проживающих тут». Повисло молчание. Сергей сказал все, что хотел. Оставалось надеяться, что смысл сказанного дошел до Кати. «Это все?» — наконец заговорила она. Тон ее был такой сухой, что захотелось проскрипеть зубами. И спину она выгнула до предела, изображая высокомерную надменность. Да и подбородок вон как вздернула. Все, так же сухо отозвался Сергей и отвернулся. В конце концов, она ему мешала наслаждаться вечером, что он, кстати, очень любил делать. «Хорошо, в следующий раз я обязательно предупрежу тебя об уходе. Спокойной ночи». Он хотел сказать, что на кухне ее дожидается ужин, собственного приготовления к тому же. В кои-то веки ему захотелось поиграть в примерного мужа и приготовить ужин самому, без всяких изысков, курицы с картофелем, запеченные под майонезом. «Приготовил». Только вот старания свои оценивал сам же. Кате все это не было нужно. Да и ему тоже, собственно. Так и получилось, что с утра он проснулся в отвратительном настроении и на работу отправился, пока его новоиспеченная жена еще досматривала сны. И Алексей со своим нездоровым интересом к его браку попал под горячую руку. «Нет никакой выгоды», — посмотрел Сергей на друга. А мороки с ней выше крыши. «Что, не дает тебе малышка соскучиться?» — рассмеялся друг. «А в постели она как?» «Что-то мне подсказывает, что она жаркая штучка». «Лех, ну какая постель? В этом плане она мне точно не нужна!» — отмахнулся Сергей. «Да в принципе она тебе совсем не нужна!» — посерьезнел Алексей. «А вот ее папаша очень даже нужен!» «А при чем тут он?» — нахмурился Сергей. «Ты с луны свалился?» вытаращился на него друг. но ну, примерно так себя сейчас Сергей и чувствовал. Прекрасно понимал, что друг на что-то намекает, только вот очевидным ему это не казалось. Название Империал. Тебе о чем-то говорит? Вкратчиво поинтересовался Алексей. Банк, что ли? Именно. Банк Империал. Ну, конечно, этот банк он знал, как и то, что именно в нём они не так давно взяли огромный кредит. Но при тут Катин отец? «Он там работает, что ли?» — вспомнил Сергей, что Катя ему рассказывала про отца. «Ну, точно. Он же менеджер какого-то банка». «Работает?» — глаза Алексея по размеру сравнялись с пятирублёвыми монетами. «Ты издеваешься?» «Лёх, хорош таращиться на меня», — разозлился Сергей. «При тут наш банк?» «Да при том, дружище, что отец твоей жены и владеет этим банком, как и всеми его филиалами». Однако у Сергея аж зачесалась несуществующая щетина. О том, что Катин отец может быть банковским магнатом, он даже не подозревал, да и не думал никогда об этом так-то, и, собственно, это ничего не меняет». «Слушай, ну я понимаю, что ты у нас больше по общественным вопросам, но не знать в лицо Лазутина — это уже вообще!» — искренне возмущался друг. «Он же популярная медийная личность, не сходит с обложек журналов, которые Сергей не читает, к собственному стыду». И да, лицо Катиного отца сразу показалось ему знакомым. «И этот самый Лазутин родился и вырос в нашем городе. Он тут известный меценат, бабки не жалеет». «Ну, ты даёшь!» «Да мне-то что до этого?» «Как и до его благотворительности!» «А то, дружище, что теперь он, как твой тесть, просто обязан скосить нам проценты по кредиту», торжествующе произнёс Алексей. «Ты же теперь его зять!» «Надеюсь, вскоре заставишь тестя полюбить себя искренне!» «И с разводом тебе уж точно не нужно торопиться!» «Сколько он тут пробудет?» «Сказал, что три дня!» Нужно организовать ресторанчик, подпоить твоего тестя, чтобы размяк душой и телом, а потом поговорить с ним о деле. В ресторан они и так пойдут сегодня вечером. Сергей уже и стол заказал, как и маму предупредил. Катя разве что еще не знала. Надо ей, кстати, позвонить. Только вот ничего из того, что советовал лёха делать он не собирался. То, что Катин отец — крупный банкир, не меняло ровным счетом ничего». — И думаешь, он не навел о тебе справки? — усмехнулся Алексей. — Плохо ты знаешь банкиров. Сейчас все в твоих руках, дружище. И я безумно счастлив, что все так обернулось. — Володенька, извини, но в ресторан я не пойду, — вплыла в гостиную с гордым видом Марианна. Екатерина меня очень обидела. Опустилась она на стул и с тяжким вздохом подперла рукой голову. «Ну, меня дочь тоже не радует. Вернее, ее поведение», — раздраженно отозвался Владимир. «Но речь сейчас идет не только о ней». «Только, Володенька, только», — перебила его сестра. «Твоя дочь настолько избалована, что не думает ни о ком, кроме себя». «Я позавчера чуть с ума не сошла, когда звонила ей до бесконечности. Она же специально отключила телефон». «Нет, мое прощение ей еще предстоит заслужить». Пафосно изрекла Марианна в заключении обвинительной речи. Уговаривать сестру совершенно не хотелось. Настроение весь день держалось отвратительное. В Москве у него куча дела, он застрял в этом городе по вине собственной дочери. Охрана, что круглосуточно дежурит возле дома сестры, уже привлекла к себе нездоровое внимание. И отослать ее Владимир не имел права. По этой части существовал строгий устав, нарушать который не должен был даже он, тот, кто его и разработал. «Ладно, если ты так решила». «А ты пойдешь, значит?» — возмущенно уставилась на него сестра. «После всех ее выкрутасов? Конечно, пойду. Ведь на знакомстве с матерью зятя я сам и настоял», — едва сдержал Владимир, рвущийся из груди смех. марианна была актрисой до мозга костей. она не жила, а играла роль, не делая различий между сценой и бытовой. И сестру свою Владимир отлично знал, да и в ресторан она пошла, если бы не репетиция в театре. А оскорбленная, невинность — это всего лишь еще одна роль. После знакомства с зятем Владимир дал задание службе безопасности добыть все возможные сведения о Сергее. Сработала служба оперативно, и о зяте он узнал кое-что интересное. По странному стечению обстоятельств, именно в его банке фирма Сергея не так давно оформила крупный займ. А теперь вот он женился на его дочери. В такие совпадения Владимир не верил, хоть и очень не хотел думать о человеке хуже, чем все обстояло на самом деле. Но и эту деталь планировал для себя в скором времени выяснить. Если только зять решил подобраться к нему через брак с Катей, то... Впрочем, продумывать месть пока еще было рано. Рубить с плеча Владимир не любил, и при первом знакомстве зять произвел на него неплохое впечатление. Узнал Владимир и о том, что фирмой Сергей владеет на равных долях с компаньоном, с которым когда-то и открыли ее вместе. Именно компаньон и занимается всеми финансовыми вопросами, как и кредит в его банке приезжал оформлять он. И еще одна подробность очень заинтересовала Владимира. Несмотря на приличный и стабильный доход, расходы фирмы несет довольно большие. На что те уходят, пока оставалось неясным, но что-то подсказывало Владимиру, что деньги из фирмы планомерно утекают, для чего и потребовался такой крупный кредит, чтобы покрыть брешь. В этом он тоже планировал разобраться в ближайшем будущем. Ну а пока нужно настроиться на тихий семейный ужин в ресторане, о котором ему сегодня сообщила Катерина. «Привет, я заказал ресторан на восемь, за тобой заеду в половине. Пожалуйста, будь готова к этому времени и сообщи об ужине отцу». Ее ответ, кажется, он даже не дослушал. «Отключился раньше. Значит, все еще сердился из-за вчерашнего. А что такого особенного она сделала? Ну, подумаешь, прогулялась перед сном». Ну да, гуляла дольше, чем сама запланировала, и ушла довольно далеко от дома. Даже немного страшно стало, когда внезапно стемнело, и Катя поняла, что не знает, в какой стороне дом Сергея. И насчет алкашни Сергей тоже как в воду глядел. Повстречала она такую компанию на обратном пути. Испугалась до жути, когда вышла прямо на них. Пятеро мужиков распевали беленькую в подворотне. Ее, конечно же, заметили, и принялись отпускать пьяные шуточки. Один даже пытался подлезть. Хорошо, какая-то женщина вышла за калитку и прикрикнула на них. Те сразу присмирели, а Катя поспешила домой. Но и от женщины ей тоже досталось. В спину полетела нелестная фраза, мол, шляются по ночам всякие, а потом «Мужиков деревенских на путь истинный возвращай». Но ну, а дома ее ждала отповедь мужнина. И пусть Катя ее заслужила, но тон Сергея ее разозлил. Если уж на то пошло, то командовать ею он не имеет права. Кто он такой? Еще и напугал, притаившись на веранде. Второй раз за вечер сердце заколотилось, как ненормальное. Еще долго не могла успокоиться и ворочилась в постели. Уснула под утро и проснулась поздно, когда дома уже никого не было. Катя вздохнула и посмотрела на себя в зеркало, перед которым уже какое-то время сидела с телефоном в руке. До назначенного Сергеем времени оставалось еще пару часов, их хватит, чтобы принять душ и привести себя в порядок. Но как же никуда не хочется идти! Вечер обещал быть скучнее некуда. Она уже заранее представляла, как натянуто, вежливо будут общаться мать Сергея и ее отец, как по очереди они станут задавать ничего не значащие вопросы детям, лишь для того, чтобы и их втянуть в беседу, потому что они с Сергеем вообще могут иначе промолчать весь вечер. Нет, им нельзя молчать и сидеть с отстраненным видом. Она ведь вышла замуж не только на зло отцу, но и по любви. По официальной версии, Катя влюбилась в первого встречного, за которого и выскочила замуж. Отец должен видеть, как сильно она влюблена в мужа. А еще он должен сомневаться в ее выборе и считать, что Катя совершила большую ошибку. И вот тут наступает очередь Сергея. Именно он должен убедить отца в этом. А для этого ему нужно перевоплотиться из положительного героя, если не совсем в отрицательного, то хотя бы в парне с червоточинкой. А то сейчас он ну слишком правильный и примерный, Аж до зубовного скрежета. И именно эти его черты характера могут прийтись по вкусу отцу. Еще чего доброго решит, что дочь сделала правильный выбор. Нужно поговорить с Сергеем и сделать это до того, как они окажутся в ресторане. Для торжественного вечера Катя выбрала одно из самых нарядных своих платьев. Черное, из мерцающего люроксом тонкого трикотина, Платье облегало фигуру и доходило до колена. И в нем она точно не зажарится, потому что оно было на бретельках. И без галтер под ним имелся Анжелика без лямок. На ноги же она обула танкетки, усыпанные самоцветами. Сегодня именно они привлекали к себе внимание. Хотелось в это верить. С макияжем она тоже не стала заморачиваться, разве что чуть подкрасила ресницы и губы а вот волосы выпрямила утюгом и оставила распущенными. И пусть весь день стояла жара, но на то и вечер, чтобы насладиться, пусть и относительной, но прохладой. Сергей приехал, как и обещал, в половине восьмого. Катя его дождалась на веранде и сбежала по ступенькам, как только разглядела машину через забор. Пока она торопливо шагала по дорожке, убегающей от дома, Сергей вышел ей навстречу. И надо было ей так неуклюже подвернуть ногу. «Хорошо, хоть он в этот момент оказался рядом с ней, а то точно не избежала бы позорного падения». «Не надо так спешить», — тихо произнес он, обнимая Катю за талию и прижимая к себе. «Времени у нас достаточно в запасе». Его дыхание шевелило Катины волосы, а рука прожигала тонкую ткань платья на спине. «Мне нужно поговорить с тобой», — пробормотала Катя, не рискуя высвободиться. Неизвестно почему, но находиться в его объятиях сейчас было приятно. И он со своей стороны тоже не торопился отпускать ее. «Поговорим. В машине». Опалило его дыхание ее висок. «Я только зайду в дом выпить воды». «Хорошо», — кивнула Катя. Сергей отпустил ее, но окинул внимательным взглядом. «Отлично выглядишь», — улыбнулся одними губами. «Спасибо». В машине, куда Катя села через минуту, со скучающим видом и в наушниках дожидался водитель. Значит, Сергей сегодня не сам будет за рулем. Это не меняло ровным счетом ничего, но почему-то заводить беседу на тему его поведения перед отцом Катя резко расхотелась.